Из дневника отставного юнкера Ореста Подтяшкина. Вот уже с неделю хоровожусь с ней. Познакомился даже и с ее матерью. А до сих пор не видал еще от них и стакана чаю. А должно быть, они очень богаты. Мать всюду носит с собой на руке редикюль. И все жалуется на непрочность замков на даче. непременно в этом редикуле банковвые билеты. Был у них в доме живут неважно, но ведь на даче редко кто живёт с комфортом. Старуха должна быть очень жадна, потому что то и дело толкуют о дороговизне и о том, что нынче очень трудно верить людям. Угощали кофеем, но без булок. Когда они обедают? Вот вопрос. Людмила говорит, что в 3 часа. Но сегодня я сидел у них с 11 часов до 6 вечера, а у них и на стол не накрывали. Денег у меня ни копейки. Единственное лицо, которое мне верит на даче, это пряничник. А потому вот уж четвёртый день питаюсь медовыми коврижками.